Она сидела напротив меня за низеньким столиком в Англитере, а за окном хлестал январский ливень, скрывающий от глаз дымящуюся прожекторную громаду Исааки, за которым укрылся так и необъезженный мною вечно вздыбленный конь с титаном и тираном на хребте. Такие вот у нас с нею разные пра -отсы. У меня полководец, у нее сказочник. Мы тоже прятались от ледяного ливня в наивнейшей беспомощной сказке. Яркий свет, чистота, пальмы в белых цилиндрах снизу, мраморные вакхи с детсадовскими пиписьками, скорбные психии, вглядывающиеся в несуществующих бабочек, ни к чему не обязывающая ни громкая музыка, кофейные чашечки с нетронутой пенкой, ибо чистенькие слезки одна за другой все катились и катились из-под самых милых в мире стеклышек, безо всякой неопрятности, без распухшего шмыгающего носа, Без красных век, без сдавленных звуков. Они бежали будто из слабенького родничка, и она время от времени быстрым рассеянным движением оттирала их уже у самого своего детского горлышка. Все так скромненько, чистенько, что на нас не обращали ни малейшего внимания. Глупое выражение «сердце разрывалось», но сказать точнее не умею. У меня именно сердце разрывалось от жалости. Когда говоришь с Россией, почему-то всегда плохо слышно. «Я ему уже кричу, доктор, я живу в Финляндии, я вам даю десять тысяч долларов. Прямо завтра привезу, сделайте что-нибудь, я отдам вам все, что у меня есть». Она рассказывала безо всякого надрыва, только с какой-то давнишней болью, невыносимо трогательным заговорщицким шепотом. Он говорит, мы ничего не можем сделать, он уже остыл. Слезки катятся и катятся. Я хочу сказать ей, чтобы она себя не терзала, но не смею. Мне хочется вытереть ей личико платком, словно маленькой девочке, но мы для этого недостаточно близки. Это было в два часа ночи, а 7 семичасовым я уже выехала. И никак не могу вспомнить, что я делала пять часов. Точно помню, что не спала, но что делала, не помню. А потом пришло такое отвращение. Умер, как будто какая-то жирная лягушка шлепнулась. Голосок ее замирает, она с усилием делает глотательное движение и еле слышно завершает «Это меня Господь наказал за то, что я позволила Лизоньку сдать в дом престарелых». «Ну а что вы могли сделать, умоляю? Я в другой стране, одна, с ребенком. У нее же и другие были родственники. С ней никто не хотел жить. Ей везде мерещились ведьмы. Она в них все время что-нибудь бросала, могла кастрюлю с супом выплеснуть в стекло». «Но не могли же вы своего ребенка поселить вместе с безумным человеком? Надо было все деньги, что я зарабатывала, посылать родителям, чтобы они каких-то сиделок для нее наняли. Но я думала это временно, пока она терпит, а потом я как-нибудь перетащу ее к себе. Вот видите, вы же не знали? А надо было знать. Надо всегда знать, что нет ничего, ничего важнее наших любимых людей». Вот Господь в наказание у меня и отнял папу. Господь не может карать отца за вину дочери. Я старался изо всех сил, чтобы мой голос прозвучал не совсем уж ханжески. Еще как может. Он целые города уничтожал. В ее бессильном голоске прозвучало уважение, и я вспомнил, что своим проотцем она считает вовсе не Леонрата, но Авраама. А я. Был такой случай. Только что уверовала. И тут моя бабушка умерла. Папина, мама. И Ее отпевали в церкви, хотя папа преподавал материализм, а маймонит запрещает евреям входить в чужие храмы. И я не вошла, остановилась в дверях, и с тех пор в глазах стоит мой папочка один над гробом, сутулый, седой. Но вы же выполняли волю Господа, я пустился во все тяжкие. «Да, это правда. Ну, а кроме того, заметив некоторый успех, я потерял всякую совесть. Сейчас ваш папа на небесах, и вы тоже когда-то с ним там увидитесь. Я ждал, что за такую явную лобуду она выплеснет мне в лицо отстывший кофе, но она еще больше просветлела, даже слезки приостановились. Да, верно. И вообще, через 230 лет будет конец света, осталось совсем недолго». За те 20 метров, что нам пришлось пробежать от такса-катера до ее подъезда, на нас было излито верных три ведра, и это крещение водой нас окончательно сблизило. На ее площадке мы отряхивались как собаки, а в прихожую, после канонического поцелуя, освещенных медузой пальцев, мы уже вступили, словно бы в какое-то наше общее гнездышко. Двадцать сорок «Атлас». Рузула, Евгения Михайловна. И мы уже в гостиной. Если не считать двух мощно вздувшихся черных кожаных кресла и дивана, это было типичное, хоть в этнографический музей, жилище интеллигентного еврея 70-х. Русская классика, Соловьев действительно оказался Достоевским, плюс Шалом Алейхом, Вот уж кто наживо писал целую кунцкамеру воистине умягчающих еврейских блиц-портретов, не раздражающих умом, волей или бескорыстием, но вполне корыстных недотеп и придурков. Взять на заметку слабым выгодно притворяться сильными, а сильным слабыми. Погрузившись в кресло, я смотрел на собственное прошлое без обычной тоски, но с какой-то ностальгической радостью. Стол из моего отчего дома. «Люстра» из «Дяди Сюнинова» уже не говорили о непоправимых утратах, но наоборот, словно приветствовали меня на пороге нового морока, в котором вновь пошел со мной на мировую и еврейский морок. Агада, книга Брейшит, книга Шмот, три черно-белые томики, Тора, Дворим, Пемидар, Ваекра... Еще более странно было видеть на дяде Сюнином стеллаже бронзовое деревце миноры в семь побегов подсвечников, два бронзовых шандала на шестиконечных звездах, витой сосуд для вина, будто в израильском доме то еще Жени. Я и Женин дом вспомнил без малейшей горечи. И тут мое сердце ёкнуло, Мимо меня смотрела большая фотография погруженного в густейшую бороду меланхолического еврея в черной кипе, последняя соломинка, сломавшая стальной хребет моей пожизненной любви. Это был снова Барух Гольштейн, перекрашивший из автомата не помню даже сколько молящихся арабов, но... К новой Жене я ощутил лишь новый ожог сострадания. Бедное дитя. В каких же перепутавшихся... 33 сосных ей приходится блуждать. Но как же ее папа? Мог преподавать мерзостный марксизм-ленинизм. Проще некуда. Деддомовский мальчик, не помнящий отца. Культурное еврейское семейство с бесчисленными книгами на полках. Запойное чтение. Смутная тяга к высокому. Философский факультет, аспирантура. Многолетний поиск какого-то истинного марксизма. Провинциальный вуз невольное вольнодумство, всеобщее уважение и неприятности. Горбачев, возможность говорить правду, тут же сделавшуюся никому не нужной, бедность, заброшенность и внезапная удача, независимый гуманитарный университет имени Сахарова, и независимая ректорша, физиономия как блин, вместо губ капнуто малиновое варенье, приносит на подпись пачку пустых экзаменационных бланков. Больше он до самой смерти не выходил из дому. Сидел в старой пижаме на просиженном кресле, перед предсмертно мерцающим советским телевизором, не позволяя сменить его на новый, и безостановочно смолил Беломор канал. Можно сказать, нарочно убивал себя. Он знал, что у него больное сердце. «А я в это время занималась чужими несчастьями», — еле слышно откликнулась Женя, утонувшая в черных вздутиях кресла. «Но вы же не могли подарить ему мир, которому нужна бы была его мечта?» «Не могла подарить ему мир». У меня снова сжалось сердце от этой ее наивной манеры эхом повторять слова собеседника, совсем уже не думая прилично или неприлично, я протянул руку и стер с ее щеки последние капли дождя. Она покорно подставила щеку, нежную, как у ребенка, и я сжался. В последний раз в незапамятные времена я вот так же вытирал послушную щечку своего сынишки. Только он все время куда-то устремлялся, а она, наоборот, как-то замерла. А потом неслышно ответила, я папу долго боялась, я вообще всех боялась такая тихенькая была, училась на одни пятерки. За четверку уже ругали, а за тройку, даже страшно подумать, наверное, за ноги бы подвесили воронам на поживу. Никто от меня не ждал никакого нахальства, и я этим пользовалась. Прогуливала уроки и сама писала записки от родителей. А сказать папе, что уезжаю в капиталистическую страну, боялась, Я его перестала бояться, только когда сама начала их с мамой содержать. Я им старалась мир показать, покупала им путевки в Италию, в Грецию, а он уже ничего не хотел. «А ваш папа жив?» — осторожно спросила она, и я постарался ответить «нет», как о чем-то очень давнем, чтобы не получилось так, что я тоже напрашиваюсь на сочувствие. А, а какой он был? Сколько помню, старался походить на какого-то из благородных, хотя вырос в драном местечке. Видимо, тип белогвардейца был самый благородный из всех, кого он знал. Всегда подбритые усики прямоугольничками, всегда пробор галстук. А незадолго до смерти он вдруг отпустил бороду дивной красоты, серебряную с чернью и превратился в классического равина, похожего, впрочем, и на Фиделя Кастро в старости. Но мыслями, Полностью ушел в детство. Все перебирал, каждую халупу в своей терлице, каждого мэйера, каждую двойру. Никогда меня не вовлекал в свое еврейство, уверял, что стоит за ассимиляцию, то есть за смерть еврейского народа. Но перед собственной смертью, видимо, почувствовал, что этот ужас можно хоть немножко ослабить, только включившись в какую-то бесконечную череду «Вам так повезло? Ваш папа знал свой еврейский род. Отца, мать, дедушек, бабушек. А я, сколько не ищу папиных предков, полная пустота. Нашла только один раз по интернету. Чеченский боевик Борсов был застрелен на пороге своего дома». «Тоже красиво. Это не еврейская красота. Для евреев смерть всегда мерзость. Я отцу предлагал поставить телевизор перед кроватью, Он улыбнулся и постукал пальцем по виску. «У меня здесь свой телевизор». Потом я осторожненько помог ему сесть. Исхудалая ключицы святого Иеронима, пухленькие младенческие памперсы и тоненькая гибкая трубка из-под пупка, похожего на дырку в тесте. Трубка завершалась пластиковым пакетом, похожим на печень в вакуумной упаковке. Извини, пожалуйста, слабым стенанием предупредил он меня и, привстав, деликатно выпустил газы. Я почтительно потупился. А уложенный обратно, он надолго припал теплыми губами к моему большому пальцу и уже безвозвратно ушел в свои грезы. В гробу же он лежал безжалостный, как ястреб, напоминая какого-то палестинского шейха-террориста. Да, Есин его зовут, всегда в кресле каталки, Очнувшись, я увидел сострадание на умненьком личике и сапфировое мерцание в ее вьющихся волосах. Серебряные нити в сапфировом облачке светились волшебной красой, и я уже в дверях прикоснулся губами к ее замершей упругой вишенке с такой благодарностью и нежностью, что о кусачках Командорского вспомнил лишь под охлаждающим ливнем. Они сверкали и клацали, но звука было не слышно. И у меня снова заныло в груди от жалости и нежности, когда я увидел ее, печально бредущую, среди луж вдоль колоннады Казанского собора под разбухшим демисезонным небом. Длинное поло серого с рябинкой пальто путались у нее в ногах, словно шинель Дзержинского. И я снова коснулся губами ее холодных губок, безо всяких командорских последствий, ибо за этим движением не таилось ни задних, ни передних мыслей. Это быстро вошло у нас в обычай. Завидев меня, она вспыхивала безоглядной, немножко клонской улыбкой, а потом сама протягивала мне губки, невольно вытягивая их дудочкой. Однако я по-прежнему лишь слегка их касался, а потом мы шли в какое-нибудь немноголюдное кафе, вроде как обсуждать мою новую «Идею фикс», интернационал дураков, но на деле обсуждать самих себя, выращивая, подобно кораллам, те острова, которыми мы хотели бы предстать в глазах друг друга, а тем самым и в своих собственных. «К милосердию взывать бесполезно», — ораторствовал я. «Люди всегда будут сочувствовать только сильным. Кем они видят себя в своих мечтах, значит, надо объявить слабых сильными, а дураков умными. Вот наш девиз боевой. Маркс и Энгельс, У них уже есть, греза готова, осталось найти прохвоста, который за ней захочет подняться. И переливы в ее прическе заметно меркли, а уголки губок вновь, сникавшие после первого мгновения, понемногу снова расплавлялись. И не опускались даже тогда, когда она вновь и вновь возвращалась к своим ужасам и обидам. «Я же ей звоню, чтобы ее поддержать», Беспомощно мигала она за уменьшительными стеклышками, а она совсем меня не жалеет. Каждый раз начинает рассказывать, как он хрипел, как скорая не ехала. Мне хочется сказать, мамочка, но мне ведь он тоже близкий человек. Зачем ты меня мучаешь? Я же ей не напоминаю, как я целую неделю добивалась, чтобы она вытащила его к врачу. Как она меня обрывала, не вмешивайся, я за всем слежу». Но невозможно же вытащить человека к врачу, если он не хочет. Умоляюще бубнил я, стараясь спихнуть хотя бы этот камень с ее души. Мучительно ведь сердиться на мать, которая и без того несчастна. Да, она ужасно мучается. Она вчера мне сказала, что хочет его выкопать, чтобы хотя бы еще один раз на него посмотреть. Я ей говорю, его там нет, там только его тело. Ужасно, когда люди думают, что нет ничего, кроме тела. Когда мне самой так начинает казаться, такой охватывает ужас. Значит, смерть — это так просто. Она заговорщицки понижала голос, а я горестно кивал. «Да, мол, да. Простота — это самое ужасное. Получается, что мы ничем не лучше недорезанных лягушек? Но ведь для вас-то мы созданы по образу и подобию. Да, конечно, спохватывалась она. И я прикрывал рукой, невольную грустную улыбку. «Дитя!» Бесшабашность моя оказала себя еще и в том, что я начал пренебрегать вечерними звонками к моим тысяча тысячатрем повелительницам. А чего там? Чита подождет. А на котке уже ночь. Но ну, Авталин звонил всего три дня назад. Более того, я прекратил визиты в спальню супруги даже в тех случаях, когда Гришка упивалась чехирем и закидывалась колесами до идеального бесчувствия. Тому бесшабашному удальцу, который во мне созревал, было западло изображать из себя распутного духовника или барона, осуществляющего право первой ночи. Но если не прятаться за красивые причины... Гришка в последнее время внушала мне страх. Не знаю, чем уж они там занимаются в своей медицинской фирме «Самаритянин», поставляют вместо искусственных легких естественные желудки, а вместо искусственных сердец мочевые пузыри, не знаю, но когда я, не в силах видеть ее трагический черкесский лик, осторожно интересуюсь, что стряслось, моя гордая супруга лишь надрывно возглашает «не спрашивай» и удаляется в спальню, откуда немедленно раздаются сдавленные рыдания после кумганчика другого чехиря, на переходящая переходящие фольклорно казачья заплачки, обожаемое мною, когда-то никак не менее, чем она сама обожала медтехнику. Входить к ней бесполезно. «Уйди! Уйди!» — простирает она ко мне искудалые руки из черных проем пасконной рубахи. И дева падает на ложе, как хладный падает мертвец, Да, сколь не священно для меня страдания всякой женщины, лишь принудительные воспоминания о потерянном сыне заставляют меня защищаться цинизмом, а не отвращением. Ведь у меня уже начались галлюцинации. В звуках, ветра, в собачьем лае, в желудочном бурчании. Я, холодея, отчетливо различал Гришкины рыдания, покуда не понял, что потихоньку схожу с ума. Тогда-то я и обрел этот черный юморок, видавшего виды Прозектора. «Это воец собака Баскервилей», — зловеще говорил я себе, услышав среди ночи очередные забывания, и отправлялся на кухню заварить пакетного чайку. Правда, в Гришкиных телефонных переговорах я все еще невольно пытаюсь разобрать какие-то шифрованные сообщения о выколотых глазах, раздробленных пальцах, закатанных в асфальт телах. Но ключевое слово улавливаю только одно — Растаможка, растаможка и еще раз растаможка. Похоже, они возят свои искусственные почки взад-вперед, через все границы, как будто каждая новая нашлепка ценится на вес зелени. Варшава — сто баксов, Берлин — еще сто, Хельсинки — Стокгольм. Шлеп, шлеп. Дома я время от времени застаю ее с какими-то странными людьми. То генерал-лейтенант с пронзительными просячими глазками, то молодой священник с короткой бородой граничащий с модной небритостью, то капитан милиции в короткой юбке стального цвета. Сидят, сдержанно улыбаются, потягивают бордо под ананасы в шампанском и страсбургские паштеты с сырами четырехсот сортов. Потом все это засыхает и оказывается в помойном ведре. Гришка отводит свою широкую казачью душу, помогая Европе избавляться от излишков продовольствия. Когда-то я пытался ввести ее в рациональные рамки, но с тех пор, как понял, что вся рациональность лишь личина каких-то грез, прекратил попытки кого-то чему-то учить. Мне все равно не разглядеть, каким химерам люди служат. И когда Гришка в параксизме искупления неведомой мне вины отпускала шофера и отправлялась в паломничество по всем уличным попрошайкам, раздавая рядовым проникновенные 100 рублевки, а наиболее кротким бабусям и сизым обрубкам в голубых десантных беретах пятисотки, я не пытался напоминать ей о довольно-таки правдоподобных слухах насчет того, что все это были не более чем инсценировки мафии. Все мы пытаемся заставить друг друга играть в наших инсценировках. Где теперь отыщешь достоверных страдальцев, если уж и медицинская аппаратура превратилась во что-то кромешное? Я думаю, Гришка именно поэтому так полюбила похороны. Уж там наверняка покойники настоящие. По-моему, она финансирует погребения даже более охотно, чем свадьбы. Ведь любовь, в отличие от смерти, слишком легко сыграть. Я и сам продолжаю играть роль в жестокой инсценировке Командорского. Я ведь даже еще не совался к нормальному специалисту, но... Долой стыд. Я рассказывал про свои страхи с трудом скрывающему зевоту напряженными мраморными ноздрями красавцу Штирлицу, с такой простотой, словно речь шла о мозолях, и он тут же начертал небрежное направление на улицу Сикейроса. Кровоснабжение первично, и я отправился к экстремисту-монументалисту под покровом ночной темноты. Хотя на ложе Василисы Прекрасной в Новгороде Великом, моя любовь и кровь вполне гармонировали друг с другом и, что всего-то и требовалось для счастья, смертельная скука, охватывавшая меня уже у ее домовой церкви двенадцати апостолов на пропастях, из скромнейшего неземного совершенства обратившейся в нечто вроде типовой мебели. На потертой бетонной лестнице я посыпал себя припасенной пылью дальних дорог, фыркал на ботфорты пеной для бритья, имитирующей конское мыло и на полминутки прикрыв глаза, терпение, терпение, брался за дверное кольцо. Она была настолько неистощима в своем стремлении чинить все новое и новое препятствие, не тот диван, не тот день, не тот час, не тот свет, что в моем распоряжении оказывались неограниченные возможности изобразить свой провал уступкой ее привередливости, а потому провалов и не случалось.